Глава 47. Имплант. Я попробовал. А теперь объясни, что это было. Ух ты, молодец. Но сначала ты рассказывай. Ладно. Сегодня рано утром я попытался проникнуть в левое крыло главного корпуса. Знаешь, туда, где находятся офисы. Дверь была не заперта. Я открыл ее. За дверью оказался длинный-длинный коридор с рядами кабинетов по обе стороны. И? Я вошел внутрь. Герман явно намеренно затягивал рассказ, театрально нагнетал атмосферу Я осторожно двинулся вперед. Но «Ну не тяни!» А потом... Снова пауза. Открылась дверь одной из кабинетов. Она открылась так медленно, что я успел подумать о тебе, о себе, о безрассудности нашей затеи. Из кабинета вышли два доктора в белых халатах. Они заметили меня? Эльза стукнула Германа кулачком по плечу. «Я тебя прибью». И вежливо выпроводили наружу все. Но так совсем не интересно, притянула она разочарована. А теперь твоя очередь. Давай выкладывай, что должно было случиться. Накануне своего исчезновения ты рассказал мне, что профессор выбыл тебе кое-что очень-очень важное о том, как организована охрана пациенту от побега. Ты был удивлен его откровенностью. Но теперь-то ясно, почему он мог себе позволить раскрыться перед тобой. Профессор знал, что на завтра новый ты ни слова не вспомнишь из этого разговора. Он не учел только двух вещей. Во-первых, ты записал ее откровение на полях одной из подаренных тебе книг. Неплохо бы вспомнить, что это за книгой, где она теперь. А во-вторых, ты рассказал все мне. Ну, рассказывай. Так вот, оказывается, всем пациентам клиники спиной мозг оживляется микрочип. Не помню точно между какими позвонками с помощью иглы делается прокол называемой пункцией. Процедуру проводят под общим наркозом. Ведя в себя, пациенты не испытывают никаких неприятных ощущений. И что делает этот имплант? Зачем он нужен? Вот тут то самое интересное. Если пациент попытается сбежать или хотя бы выйти из зоны разрешенного пространства, имплант выдает микровольтовый электрический разряд. Нарушителя парализует. Обычно сначала занимаются только ноги, нижняя часть тела. Но если нарушение не прекращаются, то после повторного разряда и руки тоже. В итоге человек лежит как бревно в ожидании санитаров. Ужас. Согласна. Я пару раз видела таких, их перевозили в креслах-каталках. Лица у них были заплаканные, но счастливые. Они что, стали идиотами? Они были счастливы, что их спасли и избавили от мучений. Это же пытки. «Это чудовищно!» «Вот-вот, ты тогда тоже сильно возмущался и грозил все опубликовать». Герман помолчал, переваривая новую информацию. «А зачем ты меня хотела подставить, когда подговаривала нарушить границы, разрешенные для пациентов? Что я тебе плохого сделал? Что за детская жестокость?» «Просто тебе. Пора уже осознать, в каком опасном месте ты оказался. Тебе не хватает стимула для того, чтобы начать спасаться, а окно возможностей неумолимо закрывается». Если на мне это не сработало, значит у меня нет такого чипа. Пока нет. Или он отключен, пожалуй, на плечами. Вообще-то, пока у тебя нет импланта, ты можешь попытаться отсюда сбежать. Охранники расслаблены, полностью полагаются на парализующие действия имплантов. Они стали медлительны и не торопятся реагировать на сработку сигнализации. Если быстро выбраться наружу, то у тебя будет шанс. А ты? Давай вместе спасаться, он осекся. А у тебя... Есть у тебя такой имплант? — Не знаю. Я не пробовал нарушать границы. — Но можно же увидеть свет от пункции. — Можно, только для этого нужен надежный напарник, такой, который может показать незащищенную голую спину. — Давай я посмотрю. — Что, прямо здесь? Нас увидят, и тут вокруг камеры. — Тут везде камеры. — И потом я не уверена в тебе. С нынешним тобой я знакома всего ничего. Вдруг ты начнешь ко мне приставать. — Кажется, я все это время вел себя как джентльмен. — Да, конечно, — сказала она. А он покраснел. Как же тяжело жить, и не помнишь всего, что еще недавно натворил. Мог натворить. Опустим эту тему. Что насчет побега в принципе? готова рвануть вместе со мной? Эльза кивнула. Она поколебалась с ответом, — отметил про себя Герман. — А что мы будем делать на свободе? Без документов, без денег. Нам даже в твоем доме появиться нельзя. Они знают адрес и наверняка нас там будут ждать. Мне бы только добраться до редакции. Сдам материалы расследования, и они подкинут нам деньжат. На какое-то время хватит, а там видно будет. А ты никому не рассказал про редакцию? Хотел, но они не стали и слушать. Тогда-то я расстроился, зато теперь несказанно рад. Есть еще один пустячок. Какой? Чтобы тебе заплатили, надо найти спрятанные тобой журналистом записи.